Глава 612. Итог битвы. Роланд вышел из каюты в тот момент, когда канонерка остановилась. Он был очарован увиденным. Каменистые горные вершины с обеих сторон обволакивали весь город, как две огромных руки. Лучи солнечного света проходили вдоль расщелин, образуя стену золотых бликов. Бесчисленные виноградные лозы, похожие на зеленые волосы, поднимались от камней. Некоторые самые громоздкие даже доходили до земли, давая людям возможность подняться по ним. Увидев, как солнечные лучи проникали сквозь густые веточки и ветви, и становились блеском бормочущего ручья, Роланду стало казаться, что он попал в дикий лес. Однако местность не была полностью дикой. Вдоль бесшумной реки стояли разные здания, построенные людьми. Горожане сновали взад-вперед через кустарники, доходившие до талии. Вдали виднелись струйки дыма. Все в этом районе находилось в полной гармонии с природой. Из-за отсутствия солнечного света температура в этом городе была немного ниже, чем в других местах. Растения и цветы, естественно, были гораздо более темных оттенков. Неудивительно, что город назывался городом глубокой долины. Роланд и ведьмы вышли в доки, покрытом мхами, и встретили людей, которые ждали их уже довольно давно. Трое вышли вперед, естественно, это были командующие первой армией железный топор, герцог северного региона Кальвин и его дочь Эдит. — Мы снова встретились, ваше величество. Эдит сделала реверанс. Поздравляю вас с победой в вашей первой битве. — Я получил новости по дороге сюда. Вы хорошо поработали. Роланд одобрительно кивнул. Железный топор сообщил, что вы не только наладили транспортировку продовольствия и боеприпасов, но и успешно заманили врагов. — Это обязательство семьи Кант, — ответила Эдит с легкой улыбкой. — Торговцы в северном регионе рады служить вам. Но еще полгода назад хозяином этого города был Тимофей Уимблдон, — сказал Роланд про себя. — Торговцы в трех городах, вероятно, никогда и не слышали о новом короле. Они были готовы предлагать свои услуги и выполнять его план просто из-за рекламы Эдит и ее огромного личного влияния в северном регионе. После нескольких фраз похвалы Роланд повернулся к железному топору и спросил. «Потери подсчитали?» «Да, Ваше Величество». Железный топор отдал честь и продолжил. Подробный отчет был отправлен в ваш кабинет. «Кабинет?» «Я обсудила этот вопрос с герцогом Хаером, и мы решили, что вы должны использовать его замок в качестве своего дворца во время вашего пребывания в городе глубокой долины», — пояснила Эдит. «Кроме того, я кое-что переделала так, чтобы кабинет выглядел так же, как в пограничной зоне». «Мисс Мэгги сказала мне, что вам нравятся светлые комнаты, так что я снесла стену солнечной стороны и заменила ее французским окном». «Неужели?» — спросил Роланд с интересом. «Тогда где остановится граф?» «Чтобы не мешать вашей работе, он будет жить в своем особняке в пригороде». Жемчужина Северного региона помолчала, а затем спросила. «Вы хотите, чтобы я вызвала его?» «Нет, все в порядке». «Держу пари, ему не нравится принимать участие в политических делах». Роланд махнул рукой. «Давайте же зайдем в замок». «Хорошо, следуйте за мной». «Это и есть плоды могущества», — подумал Роланд, причмокивая. Хм, «Неплохо вкушать их время от времени». Войдя в кабинет, Роланд подумал, что вернулся в город без зимы. Большой стол из красного дерева, а также журнальный столик и кресло в углу были точно такими же, как в пограничной зоне. Единственное большое различие было в пейзаже за французским окном. Здесь он мог видеть зеленую долину вместо мрачного, непроходимого горного хребта. Он задавался вопросом, что же предыдущий владелец, герцог Хайер, подумает об обновлении. Роланд откинулся на спинку стула и начал читать отчет. Хотя он уже слышал обо всех этапах битвы, он все же почувствовал волнение, увидев подробности о потерях церкви. Это определенно была победа, достойная того, чтобы ее помнили. Его заботы об армии божественной кары рассеялись, когда он увидел в списке погибших 156 воинов божественной кары. Оказалось, что эти мощные, бесстрашные машины для убийства вовсе не были непобедимы. В конце концов, плоть и кровь не могли конкурировать с пулями и огнем. Роланд считал, что всего воинов божественной кары не должно быть много, поскольку каждое обращение требовало крови ведьмы. По оценкам Агаты, армия должна состоять не более чем из полутора тысяч воинов, при условии, что кровавая луна не пришла. Коэффициент потерь был достаточно высок, чтобы церковь оплакивала их утрату. В дополнение к жертвам среди воинов божественной кары было более трехсот убитых членов армии судей, более двадцати из них получили тяжелые ранения, и четыре командира были захвачены в плен. Эти числа были весьма тривиальными. Несмотря на то, что воины армии судей были в основном волевыми и умелыми бойцами, Роланд не относился к ним серьезно, поскольку они были очень схожи с рыцарями. В чем действительно повезло, так это в том, что у них не было никаких очищенных ведьм, с которыми было трудно справиться». Если бы они были, то победа, вероятно, не далась бы так легко, силами лишь Сильвии и Иффи. На самом деле, Сильвия поручила группе пулеметчиков конкретно заняться поиском очищенных ведьм. А как насчет потерь первой армии? Роланд отложил отчет. «Двое убитых, и двадцать один человек был тяжело ранен», — ответил железный топор низким голосом. «Все это произошло из-за атак копьями армии Божественной Кары с близкого расстояния. Раненые уже оправились и вернулись на службу». Узнав, что церковь атаковала... Молния мгновенно доставила в город глубокой долины Нану. Никто не мог обеспечить лучшее лечение, чем мисс Ангел. Роланд постучал по столу и приказал. Подготовь лодку, чтобы отправить тела убитых солдат в город без зимы для захоронения. Да, ваше величество. После короткой паузы железный топор спросил. «Ваше Величество, что вы будете делать с Денни, лидером четвертого элитного стрелкового подразделения? С этим старым охотником, который убил пятерых членов армии божественной кары? Роланд взял чайную чашку и отпил, чай, который на вкус был точно таким же, как и лучший чай во дворце. Что ты думаешь?» Когда их спасли, Брайан заметил, что травмы, которые Дэнни и его защитник получили, по-видимому, не соответствуют их позициям. Вскоре эта новость дошла через Сигил-Молвы и до Роланда. В то время битва только закончилась. Учитывая, что первая армия все еще была поглощена празднованием и что защитник находится в критическом состоянии, Роланд просто попросил железного топора сначала заняться ранеными. Теперь, когда они прибыли в город глубокой долины, настало время снова поднять этот вопрос. «Я думаю, что хотя Денни и проигнорировал приказ...» и оставил свой пост без разрешения, он внес большой вклад в победу. Он пристрелил пятерых воинов божественной кары, он замечательно проявил себя, и этого было более чем достаточно, чтобы сделать его знаменитостью в армии. Поэтому я считаю, что его заслуги компенсировали его промахи, медленно произнес железный топор. В железном песчаном городе такой боец, как он, даже был бы вознагражден его хозяином. Поэтому... «Но первая армия больше не армия старой школы, которая вознаграждала своих солдат, исходя из того, сколько они убили», — прервал его Роланд. «Ты помнишь, чему я учил тебя во время первой тренировки?» Железный топор сглотнул. Вы учили нас дисциплине, Ваше Величество. Только хорошо дисциплинированная армия может стать непобедимой. Роланд поднялся на ноги и шагнул к французскому окну. Надеюсь, вы все это помните. А теперь скажи мне, как ты поступишь с ним? Глава 613. Допрос. «Отстранить без выплаты содержания и задержать на пятнадцать суток, если никаких дальнейших нарушений не будет выявлено. Сместить с должности и привлечь его к суду, если же новые нарушения будут выявлены, Ваше Величество», — немедленно ответил железный топор. «Правильно. Ты хорошо помнишь все это. Делай то, что ты только что сказал». Поскольку в эти времена еще не было военного трибунала, Роланд должен был сам разбирать случаи серьезного проступка в армии. В этом случае поведение Денни было, по-видимому, не столь серьезным, чтобы подвергнуть его суду. «В связи с предстоящей Великой войной мы сначала задержим его на пять дней и попросим его служить в городе без зимы. Да, Ваше Величество». «И тебе не нужно беспокоиться о реакции других солдат. Это послужит хорошим примером и ясно покажет им, что наказан будет каждый, кто нарушит правила, независимо от того, насколько велик его вклад в общее дело». Роланд сделал паузу на мгновение, а затем продолжил. «Конечно, мы не забудем, что он сделал для армии. Если кто-нибудь когда-нибудь спросит, просто скажи, что у меня свои договоренности». «На самом деле, Роланд знал, что он также, частично, несет ответственность за такое неправильное поведение». Хотя он создал элитное стрелковое подразделение из пятидесяти человек, он не отделял этих талантливых, опытных снайперов от солдат обычного пушечного батальона. Он просто поручил всем им служить флангами и стрелять из винтовок с дальней дистанции с целью остановить врагов, которые пытались скрытно проникнуть в бункер со средней зоны». Однако не действовал скорее как профессиональный снайпер. Он выбрал свою позицию и стрелял, основываясь на своем собственном суждении, чтобы устранить врагов, которые были величайшей угрозой. Роланд подумал о том, чтобы сформировать команду снайперов, и в то же время такая команда предъявляла бы более высокие требования к оружию, боеприпасам и особенно к членам команды. В то же время он должен был следить за снайперами, чтобы каждый из них был активным и продуктивным. Возможно, после завершения этой войны он внесет некоторые улучшения в нынешнее элитное стрелковое подразделение. Кстати, Ваше Величество, командиры захваченных церквей раскрыли некоторые конкретные сведения. Железный топор тщательно подбирал слова — Они касаются армии Божественной Кары. И что с ней? Они сказали, что члены армии Божественной Кары не могут сражаться сами по себе. Они могут выполнить только самую основную миссию после того, как командир прикажет им это сделать. Роланд обернулся. «Правда, что-нибудь еще?» Пепел уже рассказал ему об этом, поэтому он и осмелился направить свои войска на север и спровоцировать церковь. Если бы воины божественной кары могли сражаться самостоятельно, всего нескольких таких воинов было бы достаточно, чтобы устроить беспорядки в королевстве и вызвать у него проблемы. «Командир может быть обычным человеком или очищенной ведьмой и не может быть сменен после назначения», — припоминал железный топор. «Любые новые члены армии божественной кары участвуют в церемонии посвящения, где дают клятвы верности. Один пленник признался, что однажды присутствовал на такой церемонии. Роланд немедленно отдал приказ». Отведи меня к ним и приведи Агату. Роланд встретил четверых отдельно запертых пленников подземелье. Город глубокой долины был в целом освежающим местом с приятной прохладой. Однако его подземное окружение было леденящим и влажным. Все четверо были промокшими, завязанными глазами и руками за спиной. Хотя никаких видимых ранений не было заметно, все они дрожали. По-видимому, железный топор применил некоторые уникальные методы допроса, которые, как Роланд предположил, мало кто мог выдержать в течение дня. Однако верующие церкви не были обычными заключенными. Их пламенное благочестие делало их чрезвычайно сильными — «Только те двое справа готовы высказаться», — сказал тихим голосом человек песчаного народа. «Один из них — главный воин церкви, а другой — священник в святом городе. Остальные двое отказываются говорить, конечно, они не знают, что их друзья уже заговорили. Но хорошо знакомый с институтом и иерархией церкви Роланд спросил прямо, — Кто присутствовал на церемонии, где армия божественной кары клянется в верности? Отведите его в комнату для допросов. Вскоре тюремщик потащил священника к маленькой комнате по соседству. Железный топор выплеснул на него холодную воду, чтобы привести в чувство. «Фарад, у меня есть несколько вопросов к тебе». Человек сильно дрожал и начал слабо говорить. «Я сказал вам все, что знаю. Пожалуйста, убейте меня сейчас же». Голос священника был слабым и дрожал, как будто он мучился в агонии. «Расскажи мне о церемонии посвящения армии божественной кары». Фарат не ответил, а просто покачал головой. «Слушай, это последний раунд допроса». Железный топор наклонился и прошептал ему на ухо «Я отпущу тебя, как только ты ответишь на все вопросы». Фарату потребовалось некоторое время, чтобы снова заговорить. Церемония обычно проводится в Вавилонской башне, которая доступна только для воинов божественной кары. Папы и командиров все должны хранить гробовое молчание во время процесса. Даже малейший звук испортит всю церемонию. «Почему — Почему? — спросил Роланд. — Потому что новые воины узнают своих командиров по звукам. Первый звук, который они слышат, — это еще не все, — Фара тахнул. Избранные командиры будут вместе читать гимны. Воины божественной кары слушают их в течение этого периода времени». А как насчет тебя, ты тоже командир. Я несу ответственность за группу, группу из десяти воинов Божественной Кары. Но эти десять человек также должны следовать указаниям вашего начальника, правильно? Священник кивнул. Вся армия Божественной Кары должна подчиняться приказу Верховного Пантифика. Вот как это работает подумал Роланд. Он думал, что они приказывают этой бессознательной армии телепатические или через мозговые волны, но они фактически контролировали их через звуки. Для него такой метод казался излишне сложным и менее эффективным. Звуковые волны не только ослабевали с расстоянием, но, используя их, были большие шансы выдать противоречивые приказы. «Любая из проблем может привести к путанице в стане армии божественной кары». «Ты сказал, что когда назначается командир, он не может быть изменен. Что, если воины божественной кары потеряют всех своих командиров?» Внезапно решилась спросить Агата. Услышав, что говорила дама, Фарад был ошеломлен. «Отвечай!» У железного топора осталось еще немного воды. — Я не знаю. — Ты врешь. Роланд немедленно получил намек Найтингейл. — Тебе лучше не играть с нами, если ты не хочешь остаться здесь еще на полмесяца. Священник стиснул зубы и, наконец, сказал. — Они... они сами пойдут в дикие земли. Это все, что я знаю. — Дикие земли? — Удивленно отозвалась Агата. «Это просто слухи. Обычно, когда это происходит, некоторые другие воины останавливают их, но...» Он немного поколебался. По слухам, некоторые воины божественной кары, которые не были должным образом обучены и плохо контролировались, много лет назад бежали в дикие земли и остаются там с тех пор. Ты знаешь, как армия божественной кары преображается? Но только верховный понтифик может провести церемонию. Когда папа отходит от дел, как он назначает ответственных за армию божественной кары? Я... я не знаю. На его лбу начали появляться бусины пота. Как церковь была основана четыреста лет назад? Ты слышал имя Алиса? А как насчет Союза и такилы? Священник просто игнорировал все последующие вопросы Агаты. — Он действительно не знает. Пойдемте, не стоит продолжать этот допрос, — сказал Роланд, получив подтверждение от Найтингейл. Когда трое из них уже собирались покинуть подземелье, Железный Топор подбежал к ним и спросил, Ваше величество, как насчет этих пленников из церкви? Делай то, что обещал. Глава 614. Предложение Агаты. Когда они вернулись в замок, Роланд повернулся к Агате и спросил, ты что-нибудь понимаешь? Скорее всего, армия Божественной Кары была успешно создана только после того, как Такила, Полностью пала. Я мало что понимаю, ответила она, покачав головой. Но все определенно не так просто, как сказал священник церкви. По крайней мере, это не объясняет, как новый испеченный папа может получить контроль над армией божественной кары из рук предыдущего папы. Кроме того, очень странно, что безудержная армия божественной кары будет активно продвигаться к диким землям», — продолжила Агата после короткой паузы. «Дикие земли, о которых идет речь, должно быть плодородные равнины четырехсотлетней давности. Там нет ничего, кроме руин святого города, и слишком надумано говорить, что они привлекли бы демонов». «Кто знает, Роланд небрежно прокомментировал, ты ведь видела, что их кровь имеет синий цвет, их нельзя считать тем же видом, что и нас. Он не очень интересовался тем, что именно привлекало армию божественной кары. В настоящее время он больше всего хотел узнать об их ахиллесовой пите и о том, как эффективно защищаться от их нападений». Как стало видно из волны метаний копий, отсутствие укреплений делало армию божественной кары весьма угрожающей. Если они действительно уязвимы для шума, возможно, способность эха может... Я не одобряю этого, ведьма отвергла его идею. Это слишком рискованно. В самом деле. «Довольно рискованно пробираться к их командирам, но мы можем... Нет, я говорю не об Эхо». Агата прервала его слова. «Я говорю о вас». «Обо мне?» Роланд был удивлен. «Если Эхо подкрадется командиру, ей понадобится Найтингейл, а раз так вы останетесь без защиты». «Церкви нужно будет лишь отправить очищенную ведьму со специальными способностями, чтобы легко лишить вас жизни», — ответила она без колебаний. «Хотя вы обычный человек, который слаб и бессилен, если мы хотим победить демонов, в настоящее время мы не можем обойтись без вас. Ваша защита по-прежнему остается самой важной задачей. Мы не можем так рисковать». «Я и правда не могу сказать, хвалишь ты меня или оскорбляешь?» Роланд горько рассмеялся. «Когда придет время, я надену камень божественной кары. Камень — это лишь средство для страховки, это не абсолютный гарант безопасности», — прямо сказала Агата. «Даже Найтингейл не может считать себя вне опасности, но у нас нет лучшего способа...» «Пока я жива, его величеству никто не навредит». Найтингейл не могла удержаться. Было очевидно, что она не рада слышать слова Агаты. «Я надеюсь, что так и будет». Древняя ведьма больше не стала спорить. Она повернулась, чтобы покинуть кабинет, но остановилась, когда уже подошла к двери. «Что такое?» — спросил Роланд. «Некоторое время Агата молчала» прежде чем все же ответила. Я не знаю, стоит ли говорить об этих вещах, если не брать в расчет ее огромную силу, леди Алиса смогла стать королевой города упавшей звезды, а также верховной, из трех глав еще и потому, что ее интеллект и методы превосходили эти же параметры у большинства ведьм. Несколько раз ее решения спасали союз от краха, Без нее Такила не продержалась бы так долго, многие люди считали, что если она родилась бы раньше первой битвы божественной воли, она скоро закончила бы эту безнадежную войну. «Что ты пытаешься сказать?» — она повернула голову и слегка нахмурилась. Я имею в виду, что могущественные войны, на которых она возлагала надежды в вопросе спасения ведьм, не должны были так измениться. — Тебе кажется, что нынешняя армия божественной кары может быть не той, что была четыреста лет назад? — удивленно спросил Роланд. — Воины божественной кары не боятся магической силы, никогда не паникуют и чрезвычайно сильны. Они действительно обладают большим преимуществом над демонами, но они не могут увидеть существенную разницу. Им нужен командир, куда бы они ни пошли, и они не имеют возможности атаковать издали. Я чувствую, что леди Алиса не должна была возлагать большие надежды на таких воинов. Агата вздохнула. Конечно, это только мои предположения, только церковь знает, что именно произошло с Союзом после падения Токилы. После того, как она покинула комнату, Роланд еще долго блуждал в своих мыслях. Слова Агаты были весьма разумными. Неужели действительно возможно, что проект армии божественной кары, для осуществления которого королева города упавшей звезды заплатила такую огромную цену, был предназначен только для производства дорогостоящей, но громоздкой машины для убийства? И в тот момент, когда он, наконец, собрался выйти из замка на свежий воздух, внезапно активировался сигил молвы на Найтингейл. «Говорит молния, я сейчас нахожусь на северо-западе, в небе над хребтом холодного ветра. Я только что заметила, что противник отступает. Повторяю, враг отступает». «Отступает? Они все бегут к святому городу». «Угу», — добавила Мэгги. — Я понял. Роланд немедленно вызвал охранника. — Сообщи железному топору, Эдит, герцогу Кальвину и всем советникам департамента, что здесь состоится наша встреча. — Это, несомненно, хорошая новость, — возбужденно подумал Роланд. Он не думал, что армия церкви откажется от хребта холодного ветра и отступит прямо к горам Гермеса. Таким образом, у него будет шанс эвакуировать всех горожан, прежде чем святой город вернет хребет холодного ветра. — Они боятся? — Найтингейл рассмеялась. — Возможно, так, но их отступление предполагает, что церковь не может немедленно отправить подкрепление, — удивился Роланд, поглаживая подбородок. Наши более ранние предсказания не были ошибочными. Этот отряд более чем в тысячу человек был, вероятно, авангардом, который церковь выдвинула вперед в последнюю минуту. «Если они не проявляют инициативу в атаке на наши линии, я даже не знаю, что делать с церковью». Когда он решил использовать свою тактику, он уже в определенном смысле решился отказаться от хребта холодного ветра. В конце концов, он был намного ближе к Гермесу. Теперь, когда у него была возможность помешать горожанам стать жертвами таблеток берсерков, он почувствовал облегчение. Советники департамента быстро собрались в приемной. Роланд пересказал разведывательный отчет молнии и посмотрел на всех присутствующих. — Есть вопросы? — Ваше Величество, почему бы вам не взять хребет холодного ветра под стражу напрямую? — с недоумением спросил герцог Кальвин. — Он расположен стратегически выгодно, и к святому городу есть только один маршрут. Разве так не выгоднее, чем охранять подножие горы? — Так только кажется. На самом деле он окружен горами с трех сторон, а склоны проходят прямо над его вершиной. Врагу, чтобы проникнуть за нашу линию обороны, понадобится лишь веревка. Роланд пожал плечами. Мы подробно обсудили этот вопрос в городе без зимы. Вы можете расспросить Эдит о более конкретных подробностях. Кто-нибудь еще? Увидев, что никто не ответил, он отдал свой приказ. Ну, раз так, то кампания по эвакуации будет проводиться первой армией. Запасы зерна и золотые роялы могут быть оставлены позади. Наши действия касаются только жителей. Будь то по принуждению или силой, я хочу, чтобы на хребте холодного ветра не осталось ни души. «Кроме того, местные аристократы могут оказаться более внушаемыми, я имею в виду, в частности, знаменитую жемчужину северного региона». Он сделал паузу. «Железный топор и дит, вы вдвоем будете отвечать за эту операцию». «Так точно, как пожелаете, ваше величество». «Что касается советников департамента, он взглянул на герцога Элтока и других». «Ваша задача — помочь герцогу северного региона распределить эвакуированных людей, в том числе почитать людей, зарегистрировать их и найти еду и жилье для них. Все понятно?» «Да, Ваше Величество», — ответила толпа в унисон. «Отлично, начнем же и немедленно», — воскликнул Роланд, хлопнув по столу. Глава 615 Удар по вере Вавилонской башне собора Гермеса Торопливые шаги стража нарушили мир и покой в круглом зале. Немного недовольный этим, тайфун оторвался от своего завтрака и взглянул на взволнованного вошедшего. «Что-то случилось, ваше высокопреосвященство, что-то на хребте холодного ветра». Страж прошептал в ухо тайфуна. «Кажется, лорд Дарл был сильно ранен там». Он продолжил быстро объяснять все, что он слышал об инциденте. «Что?» Тайфун не мог поверить своим ушам. «Наши силы потеряли более половины своих людей, а Соли серьезно ранен?» Старый епископ схватил стража за шею и спросил, «Где он сейчас?» «Отправлен в больницу. Что насчет армии божественной кары?» «Им было приказано удерживать свои позиции и ждать дальнейших инструкций. Сейчас они собрались в соборе. Немедленно сообщи об этом его святейшеству и леди Эл, а также собери и присматривай за всеми, кто принимал участие в этой экспедиции. Закройте двери собора и не позволяйте другим верующим входить или уходить». Тайфун, казалось, забыл о завтраке. «Я немедленно отправляюсь в больницу!» «Да, ваше высокопреосвященство!» «Как такое могло произойти?» Тайфун чувствовал, как его сердце трепетало без остановки. В принципе, взвод из тысячи человек, в котором триста человек были воинами, божественной кары, не должен был столкнуться с проблемами на хребте холодного ветра. До того, как Соли был назначен епископом, он был ушедшим в отставку главным воином и одним из самых способных подчиненных его святейшества Мейна. Даже если они столкнулись бы с демонами или зверями, так много жертв не должно было быть». Хотя страх омрачил его сердце, старый епископ оставался в здравом уме и сделал то, что было самым важным в данный момент — блокировал утечку информации, чтобы не допустить удара по вере верующих. Следующим самым важным шагом было выяснение того, что же случилось с Соли на хребте холодного ветра. Когда он добрался до больницы, Эл уже была там. Было очевидно, что у нее был свой альтернативный источник информации. Они обменялись взглядами и торжественно направились в палату Соли. Очищенная ведьма занималась ранами архиепископа. Соли потерял руку, и рана вокруг оставшейся плоти была плотно закрыта хлопком — Когда он увидел двух других архиепископов, его глаза, которые не могли сосредоточиться, казалось, снова нашли фокус, и он изо всех сил попытался сесть. «Ты можешь уйти», — Тайфун попросил очищенную ведьму уйти, а затем помог Соли сесть. «Как твои раны?» «Я хочу увидеть его святейшество», — прорычал Соли. «Отведите меня в секретную зону сейчас же!» «Сначала расскажи нам, что произошло», — холодно ответила Эл. «Только тогда мы подумаем о том, стоит ли пригласить папу или все же бросить тебя в тюрьму, ждать суда». «Мерзавка! Не время сейчас ссориться!» соли скрежетал зубами хребет холодного ветра был ловушкой огнестрельное оружие роланда Уимблдона намного страшнее чем оружие тимофея я должен сообщить его святейшеству я не хочу блуждать в потемках пока я прикрываю твою задницу мистер солидарл Эл повысила голос. «Ты знаешь, как не к месту твое возвращение. Пока ты проходил через городские ворота, каждый смог увидеть, насколько разбитыми и побежденными были наши атакующие силы». Люди в святом городе уже начали задавать вопросы. Если бы я не заставила трибунал задержать несколько оживленных людей, весь город разносил бы эти слухи уже завтра. Она схватила его за воротник. Ты должен знать, насколько все это серьезно. Тайфун знал, что Эл совершенно права. Потеря более ста воинов божественной кары была эквивалентна потерям за последние два года, и противник на этот раз был всего лишь небольшим городом в горах. Это был неоспоримый позор церкви. И что было еще страшнее, так это то, что если бы новости распространились, сама вера верующих оказалась бы под ударом. С тех пор, как армия божественной кары начала отправляться на бои с демоническими тварями, пошли слухи, что она была всепобеждающей и непобедимой. Так, собственно, и было. Если даже громадные и дикие демонические твари не могли затронуть армию божественной кары, какой противник мог бы победить ее? И в тот момент, когда Тайфун собирался дать несколько советов, дверь комнаты внезапно распахнулась. "Надеюсь, я не опоздала", в комнату вошла беловолосая ведьма Зеро. "Папа хочет видеть вас и просит вас не разглашать конкретные обстоятельства битвы. Можете ли вы самостоятельно идти?" "Леди Зеро, мы не можем", запротестовала Эл. Зоро быстро прервала ее. — Не волнуйтесь, папа только обеспокоен тем, что секрет армии божественной кары может быть раскрыт. После того, как он закончит свое расследование по этому вопросу, я вам все расскажу. — Какой секрет? Простите меня, но я не могу сказать. Зоро рассмеялась. — Потому что я сама этого не знаю. — Я могу идти. Солис слез с кровати, сделал два шага и упал. «Не нужно таких жертв!» Очищенная ведьма щелкнула пальцами, и тут же вошли два стража секретной зоны в синих плащах и подняли архиепископа. «Как только мы окажемся в секретной зоне, вам предоставят кресло-коляску, чтобы свободно передвигаться». «Чертова сука!» После того, как Соли ушел за ро, Эл сердито плюнул на землю и вышла из палаты. Тайфун мрачно наблюдал, как фигура очищенной ведьмы медленно исчезала и еще долгое время молчал. Когда Соли спустился по каменным ступеням глубокой пропасти под собором, на его лице появилось возбуждение — Это был первый раз, когда он вошел в основную часть церкви, даже его дыхание стало отрывистее и поспешнее. Как вы собираетесь объяснить тяжелые потери армии божественной кары папе Мейну? После того, как Соли сел в инвалидное кресло, Зеро лично покатило его». «Поражение на этот раз действительно было вызвано моей небрежностью. Я готов принять любое наказание». Архиепископ колебался мгновение. «И я хочу обратиться к его святейшеству с просьбой самому стать воином божественной кары». «Вы уверены? Вы хотите отказаться от своей позиции архиепископа и стать служителем?» а они не просто служители». Соли не мог не поспорить. «Каждый воин божественной кары — храбрый и непоколебимый солдат, поэтому они готовы пожертвовать своей жизнью и сражаться во славу церкви. Я подвел их и привел к неизмеримой потере церкви. Лучший способ мне ответить за свои ошибки и компенсировать урон — это броситься в бой. Неужели?» Зеро пожала плечами. «Мне кажется, что папа не согласится». «Я сделаю все возможное, чтобы убедить его. Я считаю, что папа Мейн определенно...» «Причина не в этом». Она покачала головой. «Преобразование воина божественной кары требует крови ведьмы, а ведьму не так легко найти». «Теперь, когда вы потеряли руку, ваши боевые способности будут намного ниже, чем раньше, даже если преобразование и пройдет успешно. Думаете, папа будет тратить кровь ведьмы на человека с ограниченными возможностями?» «О чем вы говорите? Подождите, остановитесь!» Зеро толкала кресло-коляску вдоль длинного коридора и остановилась. «Что такое?» «Церемония посвящения армии божественной кары — это секрет, который знает только верховный понтифик. Откуда вы знаете, что требуется для проведения церемонии?» Глаза соли округлились. «Папа Мэйн никак не мог рассказать вам об этом». «Вы правы, он определенно не хотел говорить об этом». Она подождала, когда охранники откроют камеру, и спокойно поместила архиепископа за решетку. Но ему и не нужно было ничего рассказывать мне, потому что я и есть папа. «Это богохульство!» Соли с недоверием повернул голову, только чтобы увидеть луч света, что двигался прямо на него.